Бурый дым от сгоравшего на берегу японского угля не самого лучшего качества марал своими разводами внутренние воды пролива Цусима-Зунт, хотя уже и не создавал сплошной завесы, что была всего часом ранее. Между тем, справиться с поступлением воды на Якума и от Адзуми никак не удавалось. Уриу вызвал помощь из Мазампо,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 Все остальные корабли из участвовавших в атаке отрядов до сих пор не объявились ни в Фузане, ни в Ульсане. В Мазампо пришел только весь разбитый Марусами, оказавшийся в момент начала русского штурма в Азаке и возглавивший сводный отряд миноносцев, стоявших там на бункеровке в их последние атаки. И это было пока все. В то, что все остальные корабли потоплены, никто не верил. Предполагалось, что в течение оставшегося в светлого времени суток большая часть пропавших миноносцев все же объявится, но в данный момент заменить нуждавшиеся в срочном ремонте условия к базы крейсера было нечем. Маневрируя примерно в восьми милях к западу от мыса Гаосаки, японцы продолжали исправлять повреждения, надеясь дождаться выхода противника в обратный путь и снова дать ему бой. Они держали эту позицию до половины второго часа дня, после чего все же двинулись в Мазампо, куда благополучно добрались к вечеру. К этому времени сильнее всех пострадавший флагман из кадры получивший в общей сложности около 20 попаданий снарядами калибра от 75 до 305 миллиметров, имел крен на левый борт в 4 градуса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 начало заливать и носовые погреба. Дальнейшее распространение воды под бронепалубой в носу и ниже ее удалось остановить лишь в Мазампо, куда корабль пришел, имея постоянно увеличивающийся дифферент на нос в три фута. Два других попадания тяжелых снарядов были не столь опасны, но также разрушительны. На Якуба большой осколок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 так как и надстройки, трубы, вентиляторы и даже два котла во второй кочегарке. Полный ход крейсера ограничивался всего 13 узлами. Противостоять русским тяжелым снарядам на близких дистанциях к боя защита всех броненосных крейсеров была явно неспособна. Даже если снаряд не пробивал броневую плиту, от ее смещения или растрескивания нарушалась герметичность борта за ней на небольшой площади, вызывая значительные затопления, не поддающиеся контролю. Заделывать такие течи было крайне сложно, а порой даже просто невозможно. С улучшением видимости русская эскадра вновь стала одним целым управляемым и опасным организмом, несмотря на понесенные серьезные потери в людях, на верхних постах и мостиках. Получив достаточно полные доклады о повреждениях и занятых позициях с берега и всех остальных кораблей, в штабе пришли к единому мнению, что японцев все же удалось отбить. Причем на этот раз без серьезных потерь корабельного состава. Новых атак, по крайней мере, в течение ближайших часов не ожидалось. Можно было приступать к планомерному захвату ключевых позиций на суше. В половине первого на все транспорты четвертой боевой группы поступил приказ Рожественского начать разгрузку. К этому времени легкие деревянные казармы гарнизона Азаки сгорели уже полностью. Часть складов тоже, что заметно улучшило видимость на берегу. Это вместе с увеличением численности высаженных войск позволило быстро отловить И изолировать остатки японского гарнизона в районе якорных стоянок. Спустя полчаса с пожарами на берегу большей части удалось справиться, но угольный склад потушить не удавалось. Горели и две баржи с машинным маслом, затонувшие на мелководье у Азаки. Эти три больших костра продолжали жирно чадить. Также горело и несколько мелких судов под северным берегом пролива. Но все эти источники дыма уже не могли перекрыть входа в Цусима зунт. К тому же ветер начал меняться. И теперь копоть сносила вглубь внутренних вод Цусимы, что облегчило наблюдение за входным каналом, как с воздуха, так и с береговых постов. Никаких агрессивных намерений маячившие на западе японские крейсера не выказывали. Каких-либо других судов, могущих представлять угрозу, также не было видно. К трем часам дня удалось окончательно потушить пароходы. Баржи догорели, только угольный склад коптил небо еще двое суток. Войска начали быстро сходить на берег. Первыми высадили пехоту с легким вооружением вспомогательные крейсера участвовавшие в проводке конвоя через Цугарский пролив. Их баркасы и катера сновали между высокими бортами своих кораблей и берегом, как челноки. Никаких заминок при пересадке пехоты и перегрузке ее имущества не возникало. Это отчасти объяснялось тем, что обширные жилые палубы не успели привести в полный порядок после боя, лишь выломав обгоревшие дерево да покрасив надстройки снаружи. Поэтому путешествие до Цусимы в каютах и салонах с голыми стальными стенами и потолками, к тому же пропахшими гарью и испачканными, фьевшейся в ржавчину копотью, было мало комфортным. Добравшись, наконец, до суши, полки были рады высадке даже в такой подозрительной дыре, как Цусима-Зунт. Даже если только-только стихли раскаты залпов главных калибров броненосцев на входных створах и совершенно неясно, чего ждать от японца дальше. К этому времени на Бородино четыре из шести дюймовых башен были заклинены, но их механизмы не пострадали. Оказались только зажаты осколками мамеринцы. Имел обширные повреждения борт выше броневого пояса в носовой части. Правая якорная полка была трижды пробита, а оба якоря потеряны. К счастью, японцы стреляли преимущественно бронебойными снарядами, так что разрушений, подобных тем, что были получены Александром месяц назад, удалось избежать. Сильно пострадал носовой каземат трёхдюймовок остановивший собой большую часть японских снарядов, вполне пробивавших теперь его бронирование и разрывавшихся внутри. Все орудия в нем были выведены из строя, поданы к пушкам боезапас взорвался или выгорел. Но барбет носовой башни главного калибра не пострадал. Часть бортовых коридоров заполнилась водой через ослабшие швы и броневые болты. Другие пришлось затопить, для спрямления корабля. Снова в полной мере проявилось несовершенство крепления броневых плит, не опиравшихся своими стыками на шпангоуты. Хотя броня главного пояса и не была пробита ни разу, из-за их смещения открылось множество течей. К тому же ударами снарядов нарушило крепление некоторых из них, что грозило при повторных попаданиях в этот же район пояса обрывом оставшихся болтов и потери, так и непробитой плиты. Но общий объем принятой воды был все же незначительным и не угрожал потерей плавучести. Пробоины выше ватерлинии удалось заделать. Имелось несколько очагов пожаров, уже взятых под контроль аварийными партиями. Хотя рулевое управление оставалось исправным, броненосец едва мог маневрировать под одной левой машиной у входа в Цусима-Зунт. Правую машину к концу боя пришлось остановить. Одним из последних попаданий с броненосных крейсеров был восьмидюймовый снаряд «Стакивы». Угодив в правый борт с кормовых углов позади бронирования средней батареи, он прошел внутрь корпуса до ее кормового траверза и разорвался от удара о броню рядом с кормовой дверью батареей правого борта. От удара дверь сорвало, и снаряд разорвался практически в самом каземате. Силой взрыва вскрыла палубу над отсеком машинных вентиляторов правого борта, разбив их осколками и повредив саму шахту вентиляции. Через нее масса осколков проникла в машинное отделение, буквально осыпав правую машину. При этом были ранены 12 человек машинной вахты. Но, несмотря на это, поврежденную машину успели остановить, что спасло ее от полного выхода из строя. Паропроводы уцелели, так что выброса пара и других внешних признаков повреждений не было. Так что это очень опасное попадание, по всей видимости, осталось незамеченным противником. Шедший на протяжении всего боя вторым в строю «Орел» пострадал заметно меньше. В основном он получал попадание уже на завершающей стадии, когда удалось обогнать японскую колонну, заклиненную одним из них среднюю башню правого борта уже ввели в строй, а все разрушения небронированного борта и надстроек, так же, как и прошитые шестидюймовыми снарядами на вылет обе трубы, не сказались заметным образом на боеспособности броненосца. Японские бронебойные снаряды, преимущественно использовавшиеся противником в этом бою, имели гораздо меньшую разрушительную силу по сравнению с фугасами. При этом даже на минимальных дистанциях они не могли пробить 145 миллиметровые броневые плиты главного пояса в оконечностях бородинцев. Попадая в них даже под небольшим углом от нормали, они раскалывались, а взрывчатка высыпалась и просто сгорала. И то не всегда. Так два попадания тяжелыми снарядами в главный пояс «Орла» под носовой 305 миллиметровой башней и под казематом трехдюймовок чуть дальше к носу оказались совершенно безвредными. А из нескольких снарядов главного калибра броненосных крейсеров угодивших в вертикальную броню носовой части Бородино с острых углов, только два и то с трудом смогли преодолеть верхний четырехдюймовый пояс. Но и в обоих этих случаях пробития брони не было. Просто плиты, не опиравшиеся своими краями на шпангоуты, разошлись от их ударов. Итогом боев первой половины дня 20 июня у Цусима Зунда стало то, что вскоре после полудня в распоряжении командующего российского Тихоокеанского флота остался только один боеспособный броненосец, устаревший тихоходный броненосный крейсер Дмитрий Донской и малоразмерный, но зато шустрый жемчуг. Все эти три боевые единицы в сочетании со всеми минными силами, сохранившими относительную боеспособность, никоим образом не обеспечивали превосходство над японцами. По-прежнему не было известно, где их остальные тяжелые корабли, за исключением нашедшегося на отмеле в бухте Миура, совершенно заброшенного Касуги. Ожидалось появление минимум пары броненосцев, отбить атаку которых, поддержанную всеми пятью оставшимися уцусимы японскими крейсерами, будет весьма непросто. Вскоре из Токисики прибыла связная миноноска с докладом, что восточный десант смог оттеснить японцев до бухты Якура-Ван, северные протоки Кусуха, и прочно закрепился на перешейке, перекрыв подступы к ней со стороны долины Шитака. В районе гавани Миура блокирован крупный японский отряд, засевший в прибрежных скалах и береговых постройках. Сама гавань пуста, и обследованию ее, подошедшими из кусуха, баркасами и паровыми катерами, никто не пытался воспрепятствовать. На берегу обнаружено много брошенного имущества, а в самой бухте несколько барж и ботов, вполне пригодных к использованию. Стоявшие в ней с утра небольшой угольщик и буксирный пароход ушли, уведя на буксире целые грозди барж и баркасов. Южнее Кусуха и Такисики нами заняты прилегающие к горе Накаяма склоны и долины. Все дороги и тропы перекрыты пулеметными и артиллерийскими заслонами, что обеспечивает господство нашей позиции над окружающей местностью. Отбито уже пять японских атак с большими потерями для противника. В половине второго часа дня... Уралу приказали прекратить ставить помехи и передать в штаб флота во Владивостоке, что Цусима-Зунц и Такисики наши. Станция штатного корабля дальней связи флота, доработанная во время стоянки в базе, с первого раза установила устойчивую связь. Однако получить ответ не удалось, так как японцы забили ответную депешу почти сразу после получения позывных. Затем уже с заметными трудностями из-за противодействия маячивших на западе японских крейсеров, связались с Реоном, как оказалось, очень вовремя. С сидящего на камнях крейсера сообщили, что с юго- востока приближаются пять японских кораблей и ведут обстрел парохода и района выгрузки с большой дистанции, не входя в зону досягаемости его 120-к. По этой причине разгрузку крейсера пришлось прервать, укрыв и рассредоточив все баркасы в протоке. Узнав об обстреле Риона, Рожественский на своем флагмане двинулся вглубь Цусима-Зунда к порту Такисики, приказав Уссури следовать за ним, а связной миноноски выполнять функции лоцманского судна. Уралу было приказано готовить свой шар для подъема, чтобы сменить изрядно замотавшихся аэронаблюдателей как можно скорее. С Уссури постоянно докладывали о передвижении неопознанных судов с паровыми двигателями в обоих проливах западнее и восточнее Цусимы. Но они были еще далеко, что, впрочем, не снимало угрозы появления главных сил объединенного японского флота и, соответственно, новой атаки, отбить которую будет уже практически нечем. Остатки нашего флота и пароходы с десантом и снабжением фактически оказались в ловушке. Это видели и понимали все. Но Рожественский словно не обращал на такие мелочи никакого внимания. На все опасения своего штаба он отвечал одно. «Чем решительнее будем действовать, тем меньше японцы будут понимать и сильнее бояться. Тем более, что пятиться теперь уже некуда. Приказав подбитому Бородино держать пролив с запада, а крейсерам и миноносцам зачистить западное побережье островов южнее и северное цусима зонда на семь-десять миль он повел последний боеспособный броненосец в малообследованный, ранее узкий, хотя и глубоководный, канал в бухте Аса. Однако ориентироваться в шхерах помогали навигационные знаки, оставшиеся от японцев, а идущая впереди миноноска постоянно вела промер глубин, так что по фарватеру шли как в своем порту. Уже в половине третьего часа дня орел достиг рейда Токисики и занял удобную позицию, позволявшую вести огонь всем правым бортом по противнику, невидимому для наблюдателей с броненосца за береговыми возвышенностями, где-то в семи милях юго-восточнее. Встав на якорь, начали готовиться к стрельбе почти на предельную дальность для главного калибра. Стрелять по морской цели, маневрирующей на такой дистанции, предстояло впервые. Лейтенанту барону Гервинецу Мне терпелось проверить на практике свои новые теоретические наработки. Хотя с русского флагмана противника не наблюдали, с шара, висевшего над Уссури и готового корректировать огонь, японцев прекрасно видели. В 14.35 по его целеуказаниям выстрелило левое орудие носовой башни. Первый снаряд лег с большим перелетом и чуть позади японской колонны. Спустя полторы минуты, учтя поправки, выстрелило и правое орудие носовой башни. Его снаряд дал уже гораздо меньший перелет и хорошо лег по целику, относительно головного фусо. Огромные гейзеры, вздымаемые тяжелыми русскими фугасами, прилетавшими неизвестно откуда, произвели сильное впечатление на японцев. Вся их колонна начала заметно прибавлять ход и поспешно легла на восточный курс, начав удаляться от Сусимы, активно маневрируя. Обстрел района высадки прекратился. Как позже выяснилось, он был не слишком эффективным. Вообще, за полтора часа обстрела аварийного парохода-крейсера было отмечено только шесть прямых попаданий в Рион, так как японцы стреляли с большой дистанцией и не торопились, чувствуя себя в полной безопасности. Однако одним из первых попаданий была разбита станция беспроволочного телеграфа, поэтому радиосвязи с основной десантной группой группа «Косуха» лишилась, едва успев вызвать подмогу. Уходящую японскую колонну почетно проводили еще тремя двухорудийными залпами, легшими достаточно близко и укрепившими контр-адмирала Ямада в намерении отступить перед превосходящими силами противника. После чего русский флагман задробил стрельбу. сарла запросили подробный рапорт о ситуации в Такисике и окрестностях. Немного погодя, на берег сошла рота десанта в 120 человек во главе с лейтенантом Новосильцевым для окончательной зачистки порта. А броненосец к четырем часам дня вернулся на линию своего дозора в двух милях западней входных створов Цусима-Зунда, позволив, наконец, покалеченному собрату уйти на защищенный внутренний рейд для ремонта. К этому времени японские крейсера уже ушли в направлении Мазампо, а на их место заступили два вспомогательных крейсера. Они все еще держались в виду берега, но активности не проявляли, ограничиваясь наблюдением и осложнениями для работы радиотелеграфа. Когда их попытались атаковать с наши миноносцы, они легко оторвались от них уйдя за остров арусому, приближаться к которому миноносникам запретили, опасаясь береговых батарей. Воспользовавшись удалением противника Радиотелеграфисты Урала связались с Владивостоком, получив оттуда, наконец, последние известия. Новости были хорошими. Ни на одном из направлений в Корее японцы не смогли остановить нашего продвижения. Но долго вести переговоры снова не получилось. Снова появился фон помех, перебивавших все телеграммы. Но теперь это была уже довольно отдаленная станция. С Небогатовым связи так и не было. Спустя всего полтора часа напротив Цусима Зунда показались сразу четыре японских истребителя, державшиеся в виду берега до темноты. Предупрежденные об их приближении с воздуха, наши миноносцы успели вернуться из своей первой вылазки в западный корейский пролив Вазаки и встать на погрузку угля к борту Анадыря, готовясь к ночному дежурству. Жемчуг принимал уголь с Бородино. Флот готовился к предстоящей ночи. В том, что она не будет спокойной, все были абсолютно уверены. Пытались предусмотреть все и перекрыть возможные направления атаки противника. Но предусмотреть все неожиданности, как подтвердили дальнейшие события, просто невозможно. По радио постоянно вызывали такисики, но безуспешно. При этом, когда помехи все же прекращались, все время принимались сигналы японского радиотелеграфирования. Приближаться ко входу во внутренние цусимские воды по-прежнему никто не пытался. хотя севернее и южнее началось какое-то движение. С шара были зафиксированы небольшие парусные суда, входившие в бухте Ната, севернее устья цусима и в гавань селение цусима южнее Косуха. Но это не сильно беспокоило штаб наместника. Японские крейсера ушли в направлении Мазампо, в то время как их броненосцы так и не показались. Эта загадка не давала покоя никому, пока из запроса пленных не выяснили, что броненосцев у японцев теперь просто нет.